Земля. 27 дней до конца света. Когда Сэм направлялся к метро, налетел резкий порыв ветра. Дуло так сильно, что ему пришлось остановиться на полпути и прикрыть лицо руками. Его окутал вихрь поднятого в воздух мусора, пластиковых пакетов, окурков и лотерейных билетов. «Да боже ж мой!» — пробормотал он себе под нос. В конце концов сквозняк утих, Но к пальто Сэма накрепко пристала упрямая бумажка — «Маленький розовый флайер». Сэм отцепил его и лениво пробежался глазами по надписи «Запишитесь в фитнес-центр хрусь-хрусь уже сегодня. Тренажерный зал с полным спектром услуг. Первый месяц занятий бесплатно». Он задержал взгляд на флайере, размышляя о том, что этот спортзал всего в квартале от его дома — «Какое совпадение!» – пробормотал Сэм, сложил флайер в несколько раз и выбросил его в ближайший мусорный бак. Крейг и Элиза вздохнули. «У них ушло четыре часа, чтобы найти флайер, сдуть его на тротуар и удачно прицепить к Сэму. Но человек намека не понял. А я ведь правда думала, что сработает?» – поделилась Элиза. «Ну, серьезно!» Как часто людям в лица летят купоны из спортзала? Предельно очевидное ведь послание. Давать людям знаки непросто, пояснил Крейг. В 99 случаях из ста они хлопают ушами, неважно, насколько ясным будет послание. Правда? Крейг кивнул. Они, как вид, не очень проницательные. Помнишь эрцгерцога Фердинанда? Его еще застрелили, чтобы развязать Первую мировую войну. В день покушения ангелы послали ему пятьдесят знамений, пытаясь его предупредить. Он не обратил никакого внимания. «Серьезно? А какие?» Крейг закрыл глаза и перечислил несколько по памяти. Сначала на подоконник эрцгерцога села и агрессивно каркнула ему в лицо ворона. Потом, когда он собрался выйти из дома, у его двери бродила черная кошка. Его ворота еле открылись. Его машина отказывалась заводиться. Воздух был, холоднее льда, небо затянули серые мрачные тучи, завывал на все лады ветер. Казалось бы, просто как дважды два, сказал Крейг. Но отмени ты свою встречу. Элиза с прищуром заглянула в экран. Сэм ехал по ветке F в спальный район, с пакетом вишневых пирожных в руках. Даже если он запишется на фитнес. — сказала Элиза. — Это ничего не изменит. Я о том, что у нас всего 27 дней. Ему не хватит времени привести себя в форму. Крейг повернулся к ней. — Ты уверена, что его внешний вид так уж важен? — спросил он. — В смысле? Разве любовь — это только про внешность? То есть эти двое же созданы друг для друга. Их души подходят друг другу идеально. Разве этого мало? Они немного помолчали. «Все равно пусть худеет», — сказала Элиза. «Да», — печально выдавил Крейг. «Выглядит он паршиво». Он ввел в компьютер новый код и сказал, «Не волнуйся, у меня есть запасной план». Крейг, как и большинство ангелов, был мастером самообмана. Когда он глушил радар патрульного, чтобы не дать людям схлопотать штраф за превышение скорости, то закрывал глаза на участь полицейского и неприятности, которые ждали того в участке из-за невыполненного плана. Когда он помогал группе бойскаутов разжечь костер, то старался не думать о канцерогенных свойствах жареного зефира. Крейг проводил 20 минут в день, ломая компьютеры пожилых людей, чтобы не дать им отправить номера своих кредитных карт нигерийским мошенникам. Но он никогда не думал о самих мошенниках о деньгах и радости, которых их лишал. Он был в восторге, когда помог средней школе Святой Марии для слепых впервые выиграть соревнования по борьбе. Но победа нанесла серьезный психологический удар их зрячим противникам, один из которых проиграл слепому ребенку на глазах у родителей. Можно ли считать чудом событие, в результате которого кто-то все равно страдает? Обычно Крейгу удавалось оправдаться перед собой, взвесив все «за» и «против». Пока хорошая часть чуда перевешивала плохую, все было в порядке. Хирургам приходилось резать людей, пожарным ломать двери, таковы были правила игры. Но вот сальмонеллез оправдать было непросто. «Хорошо», — сказал он, его пальцы порхали над клавиатурой. «Это морозильная камера в Бомбейском дворце. А в этом чане...» Они держат зеленый соус. В нем и так полно бактерий. Мне нужно лишь отключить питание и морозильника. Так микробам будет достаточно тепло, чтобы размножиться и превратить соус в яд. Он посмотрел на Элизу. Точно уверена, что так надо? Она кивнула. Это во благо.